Горячий след После секундного испуга Кира осторожно посадила Рагетти рядом с собой и погладила его по голове. Уф, я бы сказал, барьер взят. Да и Рагетти вроде тоже расслабился. Его хвост сейчас спокойно свисал со ступеньки. — Ты кто? Маленький друг Уинстона? — спросила Кира. Вместо Рагетти ответил я, радостно мяукнул. Ага. засмеялась Кира. «Я всегда думала, что крысы и кошки не ладят друг с другом, и вот опять узнала что-то новое. Но...» Она перевела взгляд с Рагетти на нас, кошек. «Что вы задумали? И почему он сидел в носке?» Клянусь моей любимой когтеточкой, это уместный вопрос. Но сейчас некогда рассказывать обо всём подробно. Вместо этого я показал лапкой наверх, надеясь, что она сразу сообразит. Рагетти нужно отнести в нашу квартиру. Кира действительно всё поняла. «Что, опять в квартиру? С этой мышью?» Рагетти пронзительно пискнул. «Или ты крыса?» Снова писк, но уже не такой пронзительный. В переводе это означает «да». «Ну, твоя человеческая подружка просто отпад!» Негромко сказал мне Рагетти, Да и Адетто с Лорелеей тоже были поражены. «Я знала, что попадаются вполне приятные и разумные люди», — заявила Лорелея. «Но Кира всё равно исключительная. Моя хозяйка хоть и приятная, но наверняка гонялась бы за крысой со сковородкой». «Зачем?» — воскликнула Адетто. «Чтобы её поджарить и съесть?» «Не угадала», — хихикнула Лорелея. Кира снова взяла Рагетти в руки и встала. «Я понятия не имею, что вы задумали», — сказала она мне. «Но ты наверняка всё хорошенько обдумал, милый Уинстон, и я очень надеюсь, что это как-то связано с нашим нынешним расследованием». Она побежала в квартиру, а мы за ней. В коридоре я постучал лапой по комоду. «Надо посадить её на комод?» — спросила Кира с большим сомнением. Я радостно мяукнул. Она посадила Рагетти возле зеркала и повернулась ко мне. «Как хорошо, что взрослых нет дома. Бабушка лопнула бы от возмущения, если бы увидела, что мы разгуливаем с крысой». Рагетти побегал по комоду и понюхал нижний край зеркала. «Записка висела здесь, верно?» «Именно так», — подтвердил я. «Я чувствую, что этот тип был здесь». «А теперь...» Рагетти ловко спрыгнул с комода на пол. Я пойду по его следу внизу. Да, здесь есть его запах. Рагетти подбежал к двери. И он вошел сюда. Таким образом, предположение, что фантом прилетал в окно, официально опровергнуто. Он или она вошли через дверь. Откройте ее, пожалуйста. Я подбежал к двери, поскреб ее лапкой, и Кира открыла ее. Рагетти понюхал пол на площадке. «А, теперь я поняла!» — воскликнула Кира. «Крыса, это вроде как наша ищейка. Она должна выяснить, откуда приходил фантом, правильно?» «Мяу-мяу, правильно! Молодец, Кира!» Между тем Рагетти уже перескочил через порог и остановился на площадке. Там он немного постоял в нерешительности, а потом побежал по ступенькам наверх. Все обнюхав, он сел и кивнул нам. «Неудивительно, что внизу ничем не пахло, и вы его не видели. Фантом приходил сверху». «Сверху?» — Лорелея одетта и я удивленно переглянулись. Хира, конечно, не поняла, что сказал Рагетти, но видела, что крыса прыгнула на нижнюю ступеньку чердачной лестницы. «Но как же фантом мог приходить сверху?» — возразил я. «Он что, на вертолёте садился на крышу, а потом спускался сюда?» Рагетти нервно шевелил хвостом. «Давайся не будем фантазировать, а пойдём дальше по его следу». Одетые лорелея одобрительно мяукнули. Мы двинулись за Рагетти, который, не отрывая носа от пола, с ловкостью куницы побежал наверх. Перед чердачной дверью он остановился и постучал по ней лапкой. «Нам надо войти сюда». Кира неуверенно посмотрела на меня. «Он хочет пойти на чердак? Туда ведет след фантома? Но там только несколько кладовок и помещение для сушки белья». Я помахал хвостом, мол, я тоже ничего не понимаю. Кира вздохнула и нажала на ручку. Дверь открылась с громким скрипом. Рагетти снова взял след. «Прекрасно!» — крикнул он мне. «Идите за мной, мы на верном пути!» Кира покачала головой. Кто не поверит, когда я расскажу об этом. Вместе с тремя кошками я шла следом за крысой. И так мы искали преступника». «Ну и что? Мы отличная команда. Но все равно я совсем не против лежать целыми днями на диване, если бы люди могли сами решать свои проблемы. Но они явно этого не умеют, и тогда к делу вынужден подключаться самый умный кот на свете». Тем временем мы прошли мимо помещения для сушки белья. Бабушка тоже всегда им пользуется, когда стирает. Потом миновали десять кладовок, по одной на каждую квартиру. Рагетти пробежал мимо, даже не взглянув на них. Наконец мы дошли до конца чердака и оказались перед дощатой стенкой. Всё, конец, тупик и никаких следов фантома. «Так, и где же фантом?» Язвительно поинтересовалась Лорелея. Рагетти покрутился с озадаченным видом. «Не знаю, но он в любом случае был здесь, я уверен». «Ох, с ума сойти!» — простонала Ларелея. «Столько времени бегать за крысой, и результат ноль. Полный провал. Да-да, кто это говорил, что у крыс особенно острый нюх?» «Перестань!» — огрызнулся обиженный Рагетти. «Ты могла и не ходить за мной, и я вообще не обязан вам помогать. Сами решайте свои проблемы, глупые кошки». «Эй, она не со зла это сказала. Она не хотела тебя обидеть», — вмешалась одетта. «Это очень здорово, что ты нам помогаешь». «Нет, я сказала то, что сказала, и отказываться от своих слов не собираюсь. Этот дурачок все время важно надувал щеки, как будто он спаситель мира в крысиной шкуре». «Ах ты, кошачий глазят. Кажется, Ларилею понесло, а когда она не в духе, ее невозможно остановить. Рагетти громко пискнул и бросился к ней. Я поспешил вклиниться между ними, только драки нам не хватало. Рагетти затормозил и врезался в меня. Мы оба рухнули на пол. «Ауа!» «Все в порядке?» озабоченно поинтересовалась Адетта. «Конечно!» — фыркнул Рагетти. «Не считая того, что у меня болят все кости от удара во ступеньки, когда выволокли меня в мешке. А еще меня укусила собака!» «И всё потому, что я хотел вам помочь!» Он тяжело дышал. «Почему вы все так разволновались?» Спросила Кира. «Что, след оборвался?» Пока мы поднимались, не глядя друг на друга, Кира внимательно смотрела дощатую стенку. Она ощупывала её ладонью и простукивала. «Зачем она это делает?» «Эта деревянная стена выглядит странновато, правда? Остальные стены кирпичные. А почему эта такая?» Она схватилась руками за край стенки и попыталась просунуть пальцы в щель. Ей удалось это сделать в том месте, где была дырка от выпавшего сучка, и край деревянной стенки подвинулся. Стена открывалась, как дверь. Точнее, деревянная стенка была фальшивой, она лишь загораживала проход. Чердак здесь не заканчивался. «Святые сардины в масле! Какое сенсационное открытие!» Рагетти нырнул в образовавшуюся щель и шумно втянул носом воздух. «Быстрее!» — воскликнул он. «Фантом! Он где-то близко! След мегагорячий!»